Москва, 4 сентября, 1982 год, 14.00. Ах, какая осень висела над кладбищем. Солнце в церковных куполах переливалось. В безветрии тихо планировали на землю желтые листья. Медь оркестра, приглушенная расстоянием, сливалась с голосами, доносившимися из дверей церкви. На площадке перед церковью стоял автобус. Рядом люди в темных костюмах и платьях. Трое держат в руках алые подушечки, на которых орденами дали какие-то знаки. Наград не очень много, но они все-таки есть. Провожающие подходят и рассматривают оценивающие, словно точно зная, что стоит за каждым орденом, каждой медалью, каждым почетным знаком. Борис Павлович громов посмотрел на часы и протиснулся сквозь толпу к желтухину. Тот стоял неподвижно, внимательно рассматривая резьбу на дверях церкви. «Степан Федорович, а где же Михаил Кириллович? Надо начинать похороны». «Ничего», — Желтухин усмехнулся, — «покойник подождет. Ему торопиться некуда». Желтухин отвернулся и подставил лицо солнцу. Был он в темном костюме, над карманом пиджака, нашивки за ранение. И все. Никаких колодок, никаких знаков, только ранения: Два тяжелых и одно легкое. Осеннее солнце окрасило седину, сгладило морщины на лице Желтухина. И оно стало молодым, снисходительным и ироничным. У ворот кладбища остановились ухоженные жигули и броские иномарки. Вылезали из них люди, совсем не похожие на чиновничью братью, модно одетые, с громадными охапками цветов. Они почтительно кланялись Желтухину, но тот кивал снисходительно, как хозяин, начальник большой. Это деловая Москва приехала на похороны. К воротам подъехала чайка. Шофер засомневался на секунду, притормаживая, а потом направил машину прямо к толпе у автобуса. И она расступилась почтительно, эта толпа. Кто-то раньше всех успел открыть дверь. Михаил Кириллович в светлом костюме, высокий, чуть грузноватый, вылез из машины. Кивнул всем, направился к автобусу. Печальная процессия прошла по центральной аллее и свернула на боковую. «А почему оркестра нет?» спросил один из провожающих. Михаил Кириллович не любит. Вот уже на могиле холмик возник, обложенный венками. Увели вдову, народ начал расходиться. А Михаил Кириллович, Желтухин и Громов все стояли. — Вот, Борис, — сказал Михаил Кириллович. — День этот надолго надо запомнить. Какой день-то сегодня? — Вторник, — усмехнулся Желтухин. — Число какое, Остряк. — 4 сентября. — Значит, похоронили мы Пашу Сергачева 4 сентября 1982 года. Михаил Кириллович произнес это со значением начальственно. — Кажется, тем он был-то, Пашка? В приемной у меня сидел, без него как без рук. Желтухин опять усмехнулся, иронически и зло. Громов слушал почтительно, корпусом подавшись к говорящему. — Ну что же, ему спать вечным сном, а нам дела вершить. Пошли. — Миша, — сказал Желтухин, — на поминке зовут. — Назвал, наверное, кого не попадя. Народ-то нынче нахальный, этики не понимает. — Нет, — продолжал Желтухин, — там только свои. — Ну, если что, а где стол-то накрыли? — Да в Архангельском. Музыкантов позвали. — Это днем-то. Все как ты любишь. — Пожалуй, Громов, поедешь с нами, — распорядился Михаил Кириллович. — Пойди к себе в машину, позвони, чтобы дорогу нам расчистили. По пути к машине Михаил Кириллович несколько раз останавливался, разглядывал памятники. — А кладбище ничего, — сказал он. — Конечно, не такое престижное, но ничего. — Миша, — Желтухин взял его за руку, — мне кажется, ты меня за дурака держишь. — Ты о чем? — Об этом деле с машинами а тебе денег мало как паук насосался ну и сиди у тебя ни расходов ни трат миша не считай чужие деньги лучше будет если ты мне мои отдашь последнюю фразу желтухин произнес жестко ты степа меня никак пугаешь а что мне тебя пугать миша ты же знаешь у меня про твою жизнь все бумаги собраны хоть роман пиши из серии жизнь замечательных людей Михаил Кириллович посмотрел на Желтухина. Недобро, нехорошо посмотрел. «Получишь, Скорпион старый, получишь!»